Глава 43 В моей голове так много всего, что я не готова выслушивать его историю. Меня волновало лишь одно. «Я не понимаю, к чему это все. Я хочу увидеть Дарину». Не выдерживаю и кричу, не скрывая своего возмущения. Неожиданно в голову приходят мысли сбежать, но меня быстренько хватают за капюшон и ставят на прежнее место. Дергают еще раз. «Ай!» «Спокойно. Мои ребята не любят, когда кто-то пытается убежать». «Так же спокойно, словно ничего и не произошло», продолжает свой рассказ. «Так вот, Заглянцев, тот самый друг моего отца, подставил его, тем самым грамотно избавился от соучредителя. А потом мой отец умер. Но это не так важно. Главное, что этот комбинат должен принадлежать мне». А «Знаешь, в чем главная проблема?» Пытаюсь осмыслить его слова, но в голове такая каша, что умные мысли не приходят. «Нет». Дрожа всем телом, стучу зубами то ли от холода, то ли от волнения. «Вы можете меня отпустить?» Мой вопрос игнорируют. Ерохин закоривает следом вторую. «А в том, что, сука, минаи, в последний момент... «Вынудил Заглянцева продать комбинат ему, когда он почти был в моих руках!» «Я предлагал за него огромные деньги, и тот пидр согласился!» Брат Дарины выходит из себя. Это заметно невооруженным глазом. Глаза злющие, движения дерганые. Его ноздри раздуваются все больше он не умеет так хорошо контролировать свои эмоции как это делает артур леонидович наверное все дело в возрасте хотя артем не намного младше а вообще моя подруга знает какими делами занимается ее любимый братец а вдруг она обо всем знает и допустила такой поворот событий вспоминая что сегодня как раз отмечает приобретение комбината пазл начинает складываться Но одна деталь мне так и не ясна. «При чем здесь я?» Решаю отступить дальше, пока не натыкаюсь на высокого лысого охранника, что одним своим видом пугает до жути. Как раз тот, у кого я пыталась отжать пистолет. Он так противно улыбается, что становится, мягко говоря, не по себе. Такой пристрелят и глазом не моргнет». «А ты, малышка, как я слышал, много для него значишь. Дарина рассказывала мне и про завод твоего отца, и про ребенка». «Все же...» «Мое дыхание сбивается, и я прикладываю ладонь к груди». «Нет, отпустите меня!» Кричу очень громко, когда меня пытаются удержать на месте. Брекаюсь, правда, до того момента, пока не чувствую сильный захват подбородка». Артем сжимает его, не жалея, не думая, что приносит боль. Там точно останется синяк. Но сейчас это не важно. Важно то, отпустит ли меня живой. Да не собираюсь я тебя трахать. Я принимаю только взаимность. И вообще не понимаю, зачем он в это ввязывается. Ему легче вас пристрелить обоих. Громко смеется, говоря о таких страшных вещах. Вас это меня и алису мне нужен только этот комбинат не больше не меньше от меня немного отлегает значит не убьют не изнасилуют остальное пережить можно но только как долго это все будет решаться или пока не убьют а что будет если минаев не отдаст комбинат я так хочу позвонить дарине и спросить какого дьявола Зачем она меня подставила? Я же доверяла ей. Желала также накричать на Минаева за то, что втянул в это все. Хоть ей и сама сбежала, но даже представить не могла, что все вот так обернется. Откуда же мне было знать? Я думала, что свободный человек и главная моя проблема — это мужчина, что требует ребенка. А оказалось, я под прицелом. Не жизнь, а криминальная хроника. Я хочу вновь завязать диалог, попробовать вразумить Ерохина, но он и слушать не хочет, отворачивается от меня, отдавая приказ. «Отвезите на базу и держите ее там, пока я не позвоню». «Что?» Округляю глаза, давлюсь воздухом. «Нет!» Смотрю на то, как он быстро запрыгивает в другой автомобиль и вскоре скрывается из вида. Этот лысый мужик вновь запихивает меня в то авто, на которое меня привезли. И вот теперь со мной не церемонятся. Обращаются как с куском мяса. Пихают, толкают. Я даже падаю и разбиваю колени в кровь. Мои слезы и просьбы на них не действуют. Однако основная жесть происходит через несколько часов. Меня привозят в какие-то полуразрушенные здания, ведут на второй этаж, вернее, схватив за шкирку, чуть ли не несут, потому что ноги не держат. А там, мама, помоги, привязывают к стулу жесткая веревка и заклеивают рот».